«Вы уж меня извините, но я покормил вашего котика!» Довольно развязным тоном начал человек, расположившийся в гостиной на диване. «Я давно вас поджидаю, Акадо-сан. А он все крутился, под ногами мяукал. Вот я похозяйничал, достал ему с полки еду. По правде сказать, я с кошками как-то не очень». Человек и не думал подниматься с дивана. Я смотрел на него и молчал. Удивились, наверное, когда меня увидали. Залез, не пойми кто, расселся, как у себя дома, и чего-то дожидается. Виноват. Честное слово, виноват. Но если бы я зажег свет, вы почуяли бы неладное, и, может, и не вошли бы. Поэтому я в темноте и сидел. Ничего плохого я вам не сделаю. Что же вы так испугались? Захотелось поболтать с вами немножко. Только и всего. Говоривший оказался наряженным в костюм человечком. В сидячем положении точно определить его рост было трудновато, наверное, метр пятьдесят с небольшим. Лет сорок пять, пятьдесят. Пухлый, как раздувшаяся лягушка, и лысый. Экспонат категории «А» по классификации Майка Сахары». Правда, над душами, как приклеенные, торчали пучки волос, но их причудливый вид и вороненый окрас только подчеркивали лысину. Огромный нос, похож, был заложен. При каждом вдохе и выдохе он с шумом сжимался и раздувался, как кузнечные мехи. На носу сидели капитального вида очки в металлической оправе. Когда коротышка говорил, его верхняя губа кривилась, Причем такую реакцию вызывали только определенные слова, обнажая неровные прокуренные зубы. Определенно гнуснее типа мне встречать не доводилось. И дело даже не в том, что он был уродом. Чувствовалось в нем что-то гадкое, скользкое. Даже не знаю, как словами передать. Такое мерзкое чувство бывает, когда рука в темноте натыкается на неведомую крупную гусеницу. Он больше походил на порождение давно забытого кошмара, чем на реального человека. «Можно мне покурить?» — спросил он. А то я совсем извелся. Пытка настоящая — сидеть, ждать и ни одной сигаретки. Хотя это весьма вредная привычка, должен вам сказать. Я не знал, что ответить, и просто кивнул. Странный коротышка вытянул из кармана пиджака пачку «Пис» без фильтра, достал сигарету и громко с сухим щелчком, чиркнув спичкой, закурил. Поднял стоявшую в ногах банку из-под кошачьих консервов, бросил в нее спичку. Ему, видно, было не привыкать к таким пепельницам. Со вкусом затянувшись, при этом его толстые волосатые брови вытянулись в одну линию, Коротышка не удержался и даже стал тихонько похрюкивать от удовольствия. С каждой глубокой затяжкой кончик его сигареты вспыхивал ярко-красной точкой. Я открыл стеклянную дверь на веранду, чтобы впустить свежий воздух. На улице моросил дождь, неслышный, невидимый. Его можно было почувствовать по запаху. Коричневый костюм, белая рубашка. Вызывающий красный галстук, весь его наряд отдавал дешевой платяной лавкой и, как видно, уже порядком послужил своему владельцу. Костюм расцветкой напоминал кое-как перекрашенный старый драндулет. Пиджак и брюки такие сжеванные, что никаким утюгом не разгладить, напоминали складки местности на аэрофотоснимке.